Выйдя из библиотеки, я двинулся опять по Мэйн-стрит. Ветер дул мне в лицо, снег слепил глаза. Голова немного болела в том месте, куда меня двинул тот тип в дубленке. От попытки разобраться во всем, что рассказала мне Пола Смитис, головная боль усиливалась, поэтому я решил заглянуть к доктору Брэдли и стал подниматься по лестнице, На второй этаж в приемную, размещавшуюся над аптекой. И дома, и приемная, и запах лекарств. Все это опять напомнило мне о детстве. Доктор Брэдли легонько надавил пальцами на нежную податливую опухоль над моим ухом. Я поморщился. Больно. Он вел себя так, будто последний раз осматривал меня на прошлой неделе. Доктор заметно постарел, и неудивительно. Ему уже, пожалуй, за семьдесят, хотя он отлично выглядел. Выше шести футов ростом, костюм с жилетом, золотые запомки, нос точно банан и проницательные умные глаза за очками в золотой оправе. Дышал он ровно, говорил всегда с легкой улыбкой в уголках широкого тонкогубого рта. Гарри Брэдли... Немало повидал на своем веку. Он еще раз кончиками пальцев ощупал опухоль. Похоже, кто-то ударил тебя и уж не кочаго или во всяком случае чем-то тяжелым и острым, поскольку рассечена кожа. Дело дрянь, но я думаю, все обойдется. Была. Тошнота, а позывы на рвоту. Ну-ка, давай, давай, выкладывай все по порядку. Как это произошло? Пока я рассказывал, он закончил обрабатывать рану, выписал рецепт, потом откинулся на спинку кресла. Снег за окном повалил еще гуще. Брайдли слушал, не сводя с меня глаз, крепко сжав руками подлокотники кресла. «Ты не сообщил об этом в полицию в Мэдисоне?» В голосе его слышалось недоумение. «Нет». Покачал я головой. «Я знаю, мне надо было это сделать, но, боже мой, стояла ночь. Я устал, как собака. Все же кончилось благополучно, и я мечтал только об одном, как можно скорее лечь и заснуть. К тому же мне не хотелось рисковать. Я мог застрять в больнице в Мэдисоне, На несколько дней. Нетерпение, произнес Брэдли тихо. Прямо напасть какая-то. Я помню ту ночь, когда принимал роды у твоей матери у вас в доме. Твой дед был возбужден. Место себе не находил от нетерпения доктор брэдли улыбнулся поднялся с кресла годы сутулили его когда я наконец спустился по этой длинной лестнице он стоял в холле глаз не сомкнул все ждал известий и узнав что родился мальчик то есть ты он потащил меня в библиотеку растолкал твоего отца, спавшего на кушетке сном праведника, и мы втроем выпили за твое здоровье бутылку шампанского, которую дед целую неделю выдерживал на льду специально для этого случая. Он ободряюще похлопал меня по руке, велел побольше спать, принимать таблетки, если головная боль усилится, и показаться снова дня через два. Доктор не поинтересовался даже, зачем после стольких лет отсутствия я вновь оказался дома. Вероятно, время в его возрасте уже не имело особого значения. Часа в три я вновь зашел в библиотеку. Пола печатала каталожные карточки. Широко улыбнувшись, она сообщила, что на сегодня выполнила задание, и через пять минут... Будет готова. Пока она занималась собой в задней комнате, я прошелся взглядом по полкам с детективами, отметил несколько небанальных вещей с броскими заголовками и стал что-то мужлыкать себе под нос. Мне и в голову не пришло попросить ее показать коробки с бумагами из нашего дома. Не было до них никакого дела. Все, что касалось фашизма, для меня являлось древней историей. Мы отправились домой в ее автомобиль, в шикарном желтом мустанге с откидным верхом. Пола называла его своим символом свободы. Она приобрела машину в Калифорнии и сама перегнала через всю страну в Куперс Фолз. Попутно мы остановились у магазина, где я пополнил запас продуктов для кладовой во Флигере. Снег расходился не на шутку, покрыв дорогу толстым слоем. Сдутые ранее с верхушек деревьев шапки намело заново. Солдат в парке, теперь едва заметный, все так же шагал вперед, а мой предок все так же продолжал читать свою книгу. На подъезде к дому снег стал глубже. Лужайка превратилась в каток. Чтобы добраться до флигеля, «Нам потребовалось несколько минут, но мустанг, этот малорослый, но упорный шельмец, прошел-таки. Продраться сквозь такую метель — все равно, что выиграть сражение, и мы с Полой обменялись торжествующими улыбками, стоя впереди и шумом отряхивая снег». «Похоже, что его еще нет», — заметила она. «Я приготовлю кофе. Или ты предпочитаешь что-нибудь выпить?» Только кофе. Я пью теперь исключительно коньяк и портвейн. М -м -м, у тебя есть все основания гордиться собой, Джон. Она прошла на кухню, и, глядя на нее, я восхитился ее длинными стройными ногами. Почувствовав мой взгляд, Пола обернулась. — А почему бы нам не разжечь камин? — предложила она. Я черкнул спичкой. Разжег кучку поленьев в камине в библиотеке и стал греть над огнем руки. За окнами сгущалась темнота. За раздвинутыми тяжелыми портьерами открывалась бесконечная снежная пустыня. Пола принесла кофе. Знаешь, Пола, меня начинает беспокоить отсутствие Сирила. Почему он до сих пор не приехал? «Послушай, а что если позвонить на телефонную станцию и спросить, не было ли междугородного звонка? Потом на телеграф. Ты ведь отсутствовал, никого не было, чтобы передать тебя, а он, возможно, пытался с тобой связаться. Ни на телефонную станцию, ни на телеграф не поступало никаких сообщений или звонков. Оставалось одно — Ждать и коротать вечер в пустых разговорах и случайных воспоминаниях. Мы сидели, пили горячий кофе, в камине потрескивали поленья. Наконец, чтобы убить время, я решил подняться на второй этаж, чтобы взглянуть на свою старую комнату, полистать книги на полке, убедиться, все ли там осталось по-прежнему. Можно я пойду с тобой? – попросила Пола. Мне не совсем хочется оставаться здесь одной. Ты не против? А то этот вечер действует мне как-то на нервы. Я включил свет в вестибюле, щелкнул выключателем, зажигавшим лампу в коридоре второго этажа. Безрезультатно. Видно, лампочки наверху перегорели. Как-то странно снова оказаться здесь, заметил я. У меня... Прямо мурашки по коже бегают. Понимаю. Я не была тут с тех пор, как Сирил привел меня однажды сюда. Давным-давно. Она поднималась вслед за мной по лестнице. Той самой, по которой 34 года назад спускался доктор Брэдли с радостной вестью о моем рождении. Лестница осталась прежней. Дом тоже совсем не изменился. В коридоре мы остановились, давая глазам привыкнуть к мраку. Джон, посмотри, там горит свет. Я оглянулся и увидел слабый отблеск и полоску света на полу и на стене. Что-то лязгнуло с задней стороны дома. Я нащупал выключатель, но он не работал. Мы медленно двинулись на свет. Я слышал за собой отрывистое дыхание полы. Свет выбивался из-под двери бывшей дедушкиной спальни. Чем ближе мы подходили, тем больше мне становилось не по себе. Я нервно хихикнул. Просто смехи только. С какой стати мы идем на цыпочках, а? Мы оба с облегчением засмеялись. Она взяла меня за руку и сжала ее холодными, влажными пальцами. Мы вошли вместе. Сидел, сидел в одном из двух вольтеровских кресел возле окна. Глаза его были закрыты. А сам он как-то склонился в сторону, голова опустилась на плечо. Левая рука неподвижно вытянулась вдоль подлокотника. «Сирил!» — невольно вскрикнул я. Пола, не выпуская моей руки, закусила губу. О, Боже мой! Не было никаких сомнений, что мой брат Сирил мертв. Доктор Брэдли приехал через полтора часа. Вымырнув из снежной круговерти, он вошел в прихожую и стал шумно отряхивать снег, сетуя на невыносимый мороз. «Какое несчастье!» — сказал он, когда я принимал у него тяжеловесное пальто в елочку, а тут еще машина не заводилась. «Такой чертовский холод не может вынести ни человек, ни зверь». «Не машина. Где Пола? Вначале надо заняться ею, а уж потом осмотреть покойного». Последняя фраза прозвучала для меня дико, ведь он говорил о моем брате Сириле. Пола сидела в библиотеке, уставившись на огонь. Она выпила немного коньяку и перестала плакать. Все эти полтора часа, пока не было доктора Брейдли, мы с ней просидели в библиотеке, потрясенные, печальные, чувствуя себя отвратительно. Первой моей реакцией было скорее изумление, чем скорбь. Вероятно, вследствие шока от неожиданности, что мы нашли Сирила в таком положении. Я налил себе коньяку и вышел в гостиную, пока доктор Брейдли занимался полой. Вскоре он появился. Выглядел он уставшим. Лицо осунулось. Годы брали свое. Она скоро придет в себя. Сказал он. Стойкая женщина. Хотя для нее это тяжелый удар. Насколько близки они были с твоим братом, «Довольно близки, очевидно», — ответил я. «Да», — произнес он, беря свой черный кожаный саквояж, так хорошо знакомый мне с детства, с ровными рядами пузырьков, пилюлями, стетоскопом и прибором для измерения давления. «Да, в жизни все бывает». Уже в холле доктор обернулся ко мне, «Где он?» Я кивнул в направлении лестницы. Доктор стал подниматься, жестом пригласив меня следовать за ним. Наверху он некоторое время молча смотрел на мертвое тело моего брата. На Сириле были джинсы и белая рубашка с закатанными рукавами. С запястья свисал именной браслет — подаренные к его четырнадцатилетию. На столике между креслами стояла бутылка курвуазье и фужер с остатками коньяка на дне. Кровать была слегка примята, будто Сирил успел на ней вздремнуть. Брэдли склонился над трупом, всматриваясь в мертвые глаза, оттянул веки. Дотрагиваясь до Сирила, он непрерывно покачивал головой. Я прошел к окну. Мой взгляд, блуждавший по комнате, остановился на камине. Обугленные поленья, теперь уже холодные, почерневшие. Не от них ли я видел сегодня утром дымок перед тем, как отправиться в город? Сколько времени он мертв? — спросил я. — Да уж, порядочно, — ответил Брэдли, насупив брови и в упор посмотрев на меня из-за очков. — Может быть, сутки. Точнее сказать, трудно, пока не произведем вскрытие. Я тупо кивнул. — Джон... Брэдли задумчиво потер пальцем длинный, бананообразный нос, глядя на тело Сирила. «Тут кое-что такое... Одним словом, по-моему, что-то тут не ладно. но я не могу понять, что именно...» Судя по всему, у него остановилось сердце, он упал в кресло и умер. Он снова покачал головой, однако... Ты говоришь, понятия не имел, что он дома? Нет. Я думал, он еще не приехал. Вчера вечером я заходил в дом, но его не было. А почему ты так уверен? Потому что я его не видел и не слышу. Надо сообщить в полицию. Пожалуйста, не смотри на меня так... Мой долг поставить власти в известность. Кроме того, следует выяснить, когда и от чего он умер. Доктор тронул меня за рукав ну, хотя бы для собственного удовлетворения. Необходимо сделать вскрытие. Тебе придется согласиться, мой мальчик. Я кивнул. Пока доктор Брэдли звонил по телефону, я спустился в библиотеку, подбросил дров в камин и передал Поле наш разговор. Значит, доктор Брэдли считает, что здесь что-то нечисто. Она сидела, поджав под себя ноги, приникнув к спинке кресла и дрожала. На улице забывал ветер. Кто знает, ответил я. Интересно, что его привело сюда? Какая жестокая ирония. Проделать путь из Буэнос-Айреса, чтобы поговорить с тобой и со мной. И вот мы здесь, а он мертв. Просто абсурд. Какая-то бессмыслица. От ее слов Мне сделалось не по себе. Я положил руку ей на плечо. В дверях остановился доктор Брэйдли. Достал из жилетного кармана часы на золотой цепочке. Я позвонил Олафу Питерсону. Он у нас человек новый. При тебе его здесь не было. Теперь он шеф нашей немногочисленной полиции. Раньше служил в уголовном розыске в крупных городах, приобрел известность, раскрыв несколько сложных дел, связанных с преднамеренным убийством, женился на богатой женщине и, благодаря тестью, стал членом яхт-клуба «Белый медведь» в Миннеаполисе. Тогда же он оставил тяжкую работу в полиции, и сюда он приехал на свою ферму, чтобы отдохнуть в тиши нашего захолустья. Мы упросили его, его в качестве консультанта помочь нам наладить дело в местной полиции. И теперь платим ему номинальную зарплату, доллар в год, чтобы он оставался начальником полиции. Похоже, ему это нравится. И что же он сказал? Сказал, что подъедет посмотреть, если удастся вытащить машину из снега. Метель-то усиливается. Я поставил граммофонную пластинку с одной из сонат Бетховена. Мы сидели в библиотеке, молчаливые, не в состоянии отделаться от мысли, что там наверху в кресле лежит Сирил, недвижный, мертвый. Со стен библиотеки на нас взирали именитые нацисты и дед. Но вот сквозь рев метели донесся звук подъезжавшей машины. Свет фар пронизал снежные вихри. Теперь у подъезда стояли уже три автомобиля. И снег все сильнее и сильнее заносил их. Открыв дверь, я увидел черный кадиллак, за рулем человека с сигарой. Не выпуская сигары изо рта, хозяин машины поспешил к дому. «Здравствуйте, меня зовут Олаф Питерсон». Мы обменялись рукопожатиями.